Удар за ударом я превращал грудную клетку бойца алого молота в фарш, кроша керамическую бронепластину под хруст ломающихся ребер. Кожа моя рвалась, из-за яростного боя кости обнажились, регенерация замедлялась. В адской мясорубке фонд использовал меня по полной, да и не только меня. В какой-то момент я выдохнул и оглядел скрытую среди деревьев базу. Никто из Алого Молота не сдался, даже когда Авель четвертовал на их глазах командира, заставив того орать и дрыгаться в агонии. Кишки новобранцев свисали с елей, снег вокруг был алым от обильного кровопролития. Словно в каком-то кошмаре, убить в какой-то момент стало недостаточно, после чего начался чистой воды садизм. Однако... Какие только способы убийства я не использовал, но все равно даже самый вшивый рядовой пытался подорвать себя последней гранатой. Война с Алым Молотом продолжалась и становилось все безумнее. И какой бы ситуация ни складывалась, кто бы ни побеждал, обе стороны готовы были сражаться до последнего, даже в самой безнадежной ситуации». В сражениях было задействовано свыше 40 тысяч бойцов, так еще и фонду приходилось заниматься зачисткой, потому что Алый Молот вообще о конспирации порой не переживал, устраивая нападения прям близ населенных пунктов. Именно из-за этого всего, упорства, решимости и невероятной циничности, бои были столь кровавыми, ужасными и жестокими. Никто не хотел давать заднюю, и каждый готов был лить кровь, пока еще стоит на ногах. «Хватит!» – произнес я, чувствуя, как трещит по швам первая печать. Чем больше энергии я зачерпывал, тем выше становилась нагрузка на печати. Адам на данный момент был на грани смерти, как и печать начала саморазрушаться. Он мало того, что совсем мало опыта имел на подобной роли, так еще и не прошло даже десятка снятий печатей, как я уже доходил до предела дозволенных возможностей. Эрика при этом оставалась в норме, но ее совсем не заботило состояние ее союзников. Она считала Адама даже скорее врагом из-за его отношения ко мне. Потому она продолжала давить на меня, пытаясь нанести удар прямо в мою душу, пользуясь близостью к ней. А я вынужден был защищаться и тем самым черпать еще больше силы, вредя уже Адаму. «Я сказал, хватит!» — еще громче рявкнул я. Чувствуя злобу Эрики, которой хватит для того, чтобы уничтожить и весь мир, если это поможет ей отомстить. Она не хотела отступать. Продолжала давить на меня. Доходило до того, что Адам сам к ней обращался. Но она... Она просто игнорировала его, распаляя огонь вражды еще сильнее. Мне пришлось мешаться лично, отдавая остатки силы на запечатывание Эрики. После чего я упал в лужи собственной крови. Смерть. Умереть я мог, так же, как и Авель, однако на том свете мне рады не были, потому надолго я там не задержусь. Тем не менее, умирать крайне не рекомендовалось. Если умру, то первая печать не выдержит, и Адам точно погибнет. Да, я при этом получу неограниченный доступ к силе, что эта печать удерживает, но толку от этого не будет. Против фонда с такой силой точно не пойдёшь. А значит, принесение в жертву друга не будет оправдано вообще ничем. И хоть грешником я был тем ещё, но оплодить насилие ради насилия, совершать очередное безумство без причин — это было слишком. У меня оставались какие-то моральные и нравственные ориентиры. Конечно, я мог без труда через них переступить, но не собирался этого делать. По крайней мере, пока что. «Проклятие!» Прошипел я, чувствуя, как сила покидает, но не успевшие зажить раны открываются. Кровь хлынула прямо из бока, когда прилетела очередная бронебойных патрон. Левая нога мгновенно онемела, будучи парализованной неизвестным ядом. Организм боролся, но ситуация складывалась, мягко говоря, не в мою пользу. Врагов мы вроде перебили, но с такими темпами я и сам перерождаться отправлюсь. «Только попробуй сдохнуть». Грубо помогая мне встать, произнес Авель. «И что ты сделаешь? Убьёшь меня?» «Ха-ха!» <с elle> Спросил я, после чего оттолкнул его руку и выпрямился сам. <с elle> «Зараза! Сколько нам ещё придётся сражаться?» «Пока не будет уничтожен Виктор!» «А как его найти-то? Чёртов КГБшник стоял у руля величайшей державы мира!» «Но после Римской империи разве что...» Чем она вообще думала? Мне казалось, у нее есть какой-то козырь. Вполне возможно, что она это все просчитала. Ага-ага, переиграла его переигрывание. Ты правда думаешь, что на этот совет опять такие небожители? Хотя, такие как ты, это какие такие, какие Озлобленно спросил Авель чье ментальное состояние после бойни значительно ухудшилось в сторону наступления неконтролируемого психоза. «Безобидно! Ты за столько времени до сих пор не понял, какую роль играет одежда в обществе!» прокомментировал я, объясняя его любовь к варварским туникам и повязкам. «Мне плевать на общество! О, началось!» Вместе с этим Авель разбоплотил своё оружие, после чего вонзил пальцы прямо в свой глаз и с криком боли вырвал его, бросил на пол и ударом пятки разломал имплант, что вёл запись. Его тело начали активно модифицировать, чтобы усилить контроль. И все эти эксперименты с ним, они принесут пользу и для будущих экспериментов со мной. Ведь фонд и человечество уже научились изменять тела, начинают учиться изменять разум, Такими темпами и до души доберутся. А там уже даже вешаться будет поздно. «О, я так полагаю, все другие бойцы вокруг нас сдохли не случайно?» Усмехнулся я, после чего заблевал кровью и свинцом, попавшим даже в желудок. Ведь пули порой прошивали мне насквозь, и не умирал я благодаря регенерации, а не прочности кожи. «Фонд надо уничтожить, пока он не уничтожил мир». «Болван, ты вырвал камеру. Думаешь, они куда-то тебе еще микрофон не всунули? Давай, раскройся свои планы». «Да они и так все знают. И это не отменяет того факта, что нам нужно объединиться. Ты же сам мне это предлагал». «Так то, когда было-то? Времени настолько много прошло, что у меня часть печати сменилась. Итак, к слову, мне прошлого раза, кажется, хватило». «Боже, я сейчас сдохну. Поставь свечку за мой упокой. Вдруг, тогда не переражусь». «И ты просто смиришься. Чёрт тебя дери да тебя половина Советова 5 боится». «Ага, ещё половина Советова 5 не существует. Давай вот не будем верить в дезинформацию, что нам скормили, дабы сделать нас более предсказуемыми». «Серьёзно, Авель, тебе вообще десять тысяч лет». «Должен же все это понимать. Никого совету пять не боится, кроме самих себя. Я отлично все понимаю!» — воскликнул Авель, подходя ко мне в упор. Глаза его налились кровью, он терял контроль. понимая то, что Алый Молот продемонстрировал слабость фонда, что отбрасываемая им тень принадлежит слабакам, которые пытаются казаться, а не являться. Я...» «Я знаю, как тебе помочь. Ты же еще не сдался, ведь так?» В этот момент мои глаза распахнулись. Авель, хоть и не был слишком искусен в понимании дьявольских планов фонда, как и в целом, ему труднее далось новое возвращение в мир, что поменялся за последние сто лет куда сильнее, чем за предшествующие тому два тысячелетия. Однако Авель не был дураком, как и лжецом он тоже не являлся. Он сумел дать начало искре надежды, что возгоралось во мне. А вместе с тем искра и начало пожарящую гнева, ведь я уже знал, что первый шаг к невероятному разочарованию и боли как раз это надежда. Однако, прежде чем мы успели обменяться еще хоть одним словом, на гиперзвуковой скорости ракета с ядерным зарядом достигла цели. Она разорвалась в ста метрах над нашими головами, не дав ни мне, ни Авелю что-то предпринять. И еще до того, как звуковая волна дошла до нас, мы были буквально выжжены, без шанса на сохранение своих тел. «Душевных сигнатур не наблюдаем. Оба объекта вернулись в свои зоны содержания», — доложил пилот Гок, что наблюдал за всем со стороны, в том числе через технологии, куда более продвинутые, чем известные обычному миру. Отлично. Старая добрая мегатонная боеголовка работает всегда. Возвращайтесь на базу. Приступаем к второй фазе операции «Колосс». Место действия. За границей территориальных вод неуточненной страны. Вашу позицию я поняла. Жаль, что вы приняли такое решение после всего случившегося. Скупо произнесла Кристина М., после чего положила трубку. Она говорила с действующим президентом Российской Федерации. «Только что те, кому фонд помог, пошли на сделку с ГОК». «Нет, Кристина М., конечно, все понимала. Ничего личного, просто бизнес. Вне зависимости от договоренностей, на первом месте всегда лишь личная выгода, а потом выгода других. Но разрешать нанести ядерный удар по своей территории прекрасно зная, что удар придется по сотрудникам фонда, это было предсказуемо, как и все, что происходило. Медленно поднявшись на ноги, Кристина М. отошла от стола, чтобы посмотреть через панорамное окно своего офшорного офиса. Здесь она руководила финансами, которые добывала также сама. Да, у нее имелась поддержка всего фонда. Однако сотрудники его уровня зачастую занимались и подготовкой фундамента для своих личных дел. Создавали различного рода легальные и известные корпорации. Фонд же подобное одобрял, ведь деньги никогда лишними не будут, как и складывать все яйца в одну корзину всегда было опасно. Лучше пусть источники дохода будут децентрализованы. Тогда, если по каким-то причинам кризис затронет одних, то другие подставят свое финансовое плечо. Потому практически каждая важная шишка фонда имела свой бизнес или даже являлась серым кардиналом известных мегакорпораций. Таковые бизнесы имелись и лично у Кристины М., так что в случае чего она могла не бежать и не просить помощи у кого-то из О5. Более того, 50% доходов направлялось в общую казну. Это было обязательное правило, хотя, конечно, За экономическую часть в целом отвечал один из О5. Именно он создавал тот объем стратегических финансов, а подобные инициативы являлись скорее тактической составляющей. Кристина М. улыбнулась, глядя на лазурный океан. Могло показаться, что Виктор и Гок обвели ее вокруг пальца, а она подвела фонд. Однако те, кто так считал, просто не смотрели на достаточную глубину вперед. На краткой дистанции она, несомненно, проиграла. Но на длительный на длительный почти все шло как нельзя лучше. Тут, понимаете, как с фондовым рынком. Если ты не понимаешь, что делаешь, и слишком эмоционален, из-за чего любое колебание рынка заставляет тебя резать лося или ловить падающие ножи, то тебе лучше не лезть на фондовый рынок. Но Кристина М. такой не была, и потому из-за неудачной просадки не спешила сдаваться ведь эта яма была подъемом к холму, что будет выше предыдущего. Единственное, что действительно пошло в разрез с планом, несколько недооцененный уровень конспирации Виктора. Фонд напрасно считал СССР выбывшим из игры, как и его наследие. Постоянный импорт полупроводников, зависимость от иностранных технологий, микропроцессы и в целом даже многое военная электроника. Если ты покупал смартфон, то он был либо Android, либо iOS. Китай или США. То же самое было даже с начинкой многих передовых разработок. Деградация эта продолжалась и по сей день, а изменить такое положение будет очень трудно. И тем не менее, каким-то образом, Алый Молот сохранил ту базу по созданию специалистов, которые оказались на уровне ГОК и Фонда. Это была проблема. Решаемая, но несколько неожиданная, зато отрезвляющая. Выводы уже делались, ошибки исправлялись. Теперь фонд будет рассматривать «Алый молот» не как отголосок прошлого, а как советское наследие, что может разможить черепушку ударом своего молота и снести голову с плеч ударом серпа. Что же касается всего остального и ситуации в целом... «Госпожа!» — неожиданно к ней влетела одна из ее помощниц. «Срочно! На зону содержания объекта...» «Напали!» «Что нам делать? По данным разведки, это силы ГОК!» Через секунду вслед за помощницей влетел уже помощник, тоже весь белый, словно смерть. «Госпожа!» Тоже громко воскликнул он, пытаясь оттолкнуть другую помощницу, думая, что принес еще более срочные вести. «Алымоглот нанес удар по зоне содержания объекта 914, по настоящей зоне содержания. Что нам делать?» следующим следующем вошел третий помощник. Оглядев собравшихся, поняв ситуацию, он тоже добавил. Повстанцы хаоса смогли внедриться в еще одну зону и учинили бойню. Ситуацию удалось решить силами службы безопасности и отряда МОК. Отчет оставлю здесь. Готовимся к отражению атаки, а не...» Он косо посмотрел на своих коллег. «В общем, неважно». И третий ушел. Кристина М. кивнула, взяв отчет и начав его изучать. Спокойно села за стул, пока двое других помощников все так же были в шоке. А время ведь шло. Каждая секунда, казалось, была на вес золота. Надо было что-то делать, однако для решительных действий нужен был решительный лидер, как и ни у кого, кроме Кристины М. не было права даже мог поднять. Тем не менее, Кристина М. не проронила ни слова, и только спустя долгих, как сама вечность, три минуты она подняла глаза от отчета и спросила у ее работников «Что такое?» Приспустив очки, она смотрела не через линзы, а сразу на своих работников. «Что нам предпринять?» — хором спросили и помощник, и помощница. «Ничего», — как нечто само собой разумеющееся, ответила Кристина М. «Почему вы еще здесь?» После этих слов нависла тишина. Однако спорить с начальницей никто не стал, и для них она была тем, чем был для нее совет пять «Сказано ничего, значит ничего». Никто из них также не станет пытаться достучаться до Совета О5 или как-то решить ситуацию сам, перепрыгнув через одну ступень иерархии. Потому что всех, кто мог бы в теории начать работать за ее спиной, Кристина им убрала. ей не нужны были люди, что будут думать, как превзойти ее, вместо того, чтобы думать, как идеально выполнить приказ. Она окружила себя исключительно инструментами, а не теми, кто этими инструментами пользуется. Не столько из-за страха, что ее сместят, ведь главные конкуренты все равно находились под кровом директоров О5, а не в Просто так ей было удобнее. Она предпочитала все контролировать сама, а не делить ответственность с кем-то. Так у нее получалось работать быстрее, как в создаваемой ею структуре никогда не было бардака. Каждый был на своем месте, потому что туда их поставила Кристина М., Каждый делал то, что приказала Кристина М. Что же касается всего случившегося, то происходило все по ожидаемому сценарию. И что-то делать было, во-первых, уже поздно, а во-вторых, бессмысленно. Как и захват алым молотом часового механизма начался только из-за того, что информация была слита намеренно. Как и нападение Гока вписывалось в гибкость плана, который не придется менять, ведь он менялся сам динамически реагируя на новые детали. Проще говоря, не произошло ничего, к чему Кристина М. не подготовилась заранее. А если быть еще точнее, то Алый Молот скоро прекратит свое существование из-за того, что забрав несколько ценных фигур на доске, он не заметил, что вскоре начнет терять пространство. И пространство для маневра крайне важно как в шахматах, так и в реальной жизни. Ведь даже от ферзя не будет толку, если каждая клетка его возможного хода находится под ударом пешки.